Зарывались в пучину, почти яростно сверкнув на прощание глазами окнами своих рубок. При этом некоторые увлекали за собой гондолу аэростата, купавшегося под облаками. Это были страшные минуты. Дети другой стихии, высоты, аэростаты не хотели тонуть. Но иногда, уже побывав на дне океана, они все же обрывали тросы и креплений, их взмывало ввысь, и гондолы уносились обратно под небеса, словно в ужасе от всего увиденного там, в чудовищном мраке бездны. Корабль умирает, но человек остается, и к его услугам шлюпки, плоты, надувные понтоны.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 В борта спасательных шлюпок вделаны воздушные цистерны, отчего шлюпки, даже полностью залитые водой, все-таки не тонут. Их глаза стекли люди засыпали от холода. Более бодрые пытались растормошить их, но все было бесполезно. Выброшенные за борт мертвецы не тонули и долго, иногда сутками, сопровождали своих товарищей, качаясь на волнах рядом с ними. В море законов для смерти нет, и порою выживали старики, а цветущие молодые матросы отдавали концы. Выживали пессимисты, настроенные озлобленно-мрачно, считавшие, что все — Мамба, капуты Баста, и, наоборот, погибали оптимисты, полные розовых надежд на то, что все — это ерунда, о которой потом будет приятно вспоминать в старости. Хотя был июль... Но о холоде полярных широт забывать не следует, а вода не замерзала, ибо она соленая. Эгоисты хотели отсидеться, ничего не делая, чтобы сберечь силы, и умирали. Зато боевые ребята, не жалея сил, брались за весла и выживали. В смерти тоже была последовательность. Сначала она забирала лежащих.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 Однако на большинстве шлюпок все съедобное было разворовано докерами еще в Англии. Среди уцелевших в борьбе за жизнь иногда возникали драки и страшная поножовщина, причем к мелочным обидам. Из-за тесноты или лишнего гладка рому примешивалась и расовая неприязнь. Офицеры ограждали себя многозарядными кольтами. «А меня не трогать!» — говорили они.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 С потерпевших бедствия судов предпочли целые недели дрейфовать в открытых шлюпках, но не пожелали еще раз оказаться на палубе. Их можно понять. Корабль, предложивший им свои услуги, скрывался вдалеке. Они, оставшись в шлюпках, могли вскоре наблюдать за его концом. Сложное явление полярной рефракции открывало даже то недоступное, что творилось сейчас за чертой горизонта. Моряки не раз видели такое, что в обычных условиях увидеть попросту невозможно. За много миль от них самолеты и подлодки противника торпедировали сюда и уцелевшие люди, словно находясь в необъятном зале фантастического кинотеатра, следили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 Оставшиеся на понтоне еще теснее прижимались друг к другу, а их изъеденной солью глаза до боли всматривались в пространство, они разбивали капсюли дымовых шашек, но бурый дым, лениво текущий над волнами, привлекал внимание авиации и подлодок противника, которые не приносили людям спасения, а лишь издевательства, угрозы, брани, наглые допросы, которые немцы не гнушались вести прямо посреди океана. Геббельсу понадобился свежий пропагандистский материал для своих газет, иначе говоря, пленный. Громадные самолеты Дорнье, баражировавшие над океаном в поисках сбитых летчиков, стали присаживаться на воду возле понтонов и шлюпок. Немецкий пилот вылезал на желтое крыло, на котором красный крест международного милосердия плохо совмещался со зловещей свастикой.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 Грязи и переутомления они давали интервью в угодном для противника духе. Я не думаю, что кто-либо из вырвавшихся из этого ада когда-либо еще изъявит желание вновь отправиться с конвоем в Россию. Абвер выжимал из них на допросах все, что только можно выжить из людей, павших духом, а конец был один концлагерь. Причем англичанам, американцам, немцы немцам строжайше. говорили Вы будете расстреляны, без промедления, если попытаетесь установить контакт с русскими военнопленными. Постепенно, по мере опроса моряков с каравана ПК-17, немцы составили подробную таблицу дефицитных товаров, в которых нуждалась тогда советская экономика. Технические кожи, листовая сталь, лекарства для раненых, стооктановый бензин, красители, дюралевые сплавы, никель и молибден. Радиолокаторы, сахар, кордит и прочее, включая сюда паровозы, танки, самолеты и тяжелые грузовики для нужд фронта. Уничтожив корабль, немецкие подлодки, как правило, всплывали. Порою на поверхность выпрыгивали сразу две гитлеровские субмарины. Сойдя с бортами, они лениво покачивались невдалеке, ведя киносъемку и неизменно держа спасшихся под прицелами пулеметов.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 Он бы нам здорово пригодился, если бы у нас были весла. Странно, что вы, англичане, морская нация, и не подумали об этом раньше. но ну, а теперь выкручивайтесь сами, а Германия не будет стругать для вас весла из ясеня». Они забирали в плен только капитанов и механиков, чтобы лишить союзников ценных опытных кадров. В плен попадали и танкисты с летчиками.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 И порою немцы хватали из воды ни в чем неполинного стюарда во фраке, приняв его по ошибке за очень важного господина. Клянусь, — вопил тот в ужасе, — я занимался только посудой в буфете. Не подумайте, что я дипломат. Поверьте, что мне всю жизнь хотелось плевать на эту политику. Потом разберемся, — отвечали немцы, втягивая его на палубу под лодки. Это верно, что они разбирались.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 а поверху, словно футбольные мячи, плавали людские головы. Вот эта шлюпка оказалась возле самого борта гитлеровской субмарины. — Нам от вас ничего не нужно, — говорили Янки. — Ни хлеба, ни курса, ни марли, ни весел. Позвольте лишь выбраться на вашу палубу и постоять там минут десять, пока мы не откачаемся от воды и не поправим снаряжение и шлюпки. Такая просьба развеселила Волков Денниса. — Не будьте так наивны! —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 В 1942 году в фашистских концлагерях смерти уже активно проводились опыты над живыми людьми. Врачи службы СС отбирали среди заключенных самых здоровых и выносливых и погружали их в ванны, сбитым льдом, где температура воды приближалась к температуре вод Полярного океана. Немцы были заинтересованы в оживлении своих моряков и летчиков, воевавших на Севере.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 Однажды добровольно нырнул Эрнст Крэнкель, самый знаменитый радист нашей страны, чтобы спасти ценную рацию. Он тогда был молодым парнем, но даже в маститой старости Крэнкель вспоминал об этом случае с содроганием. Первое впечатление ошеломляющие Трудно о нем рассказать, это нужно испытать самому. Вероятно, такое Испытываешь упав кипяток. Меня ошпарило холодом. Сказать было холодно, значит ничего не сказать. Холод пронизал буквально до мозга костей. Оваций не надо. Оваций не надо, ибо особый подраздел медицины, медицины полярной и поныне не разрешил проблемы выживания человека в полярной воде. Об изуверских опытах СС стало известно лишь после войны, а мирная наука идет другим путем — от изучения рыб, в крови которых недавно обнаружен биологический антифриз, позволяющий рыбе выживать даже среди льда.